У щенка были крупные лапы, белый хвост с желтым кончиком и лобастая морда. Я не знала, что такое лобасты, но так говорил папа, и мне это ужасно нравилось. Уже не малыш с розовым пузиком, а подросток, шустро бегал на длинных лапах и смешно встряхивал ушами. Щенка принес брат, отбил у школьных хулиганов и занес в дом стараясь не обращать внимания на недовольный взгляд мамы. Где уж тут маме радоваться, когда выходило, что ей теперь еще ухаживать из-за этой лобастой мордой? Она и так тянула на себе нас, иногда папу в межсезонья, и двух котов, которых точно так же принес жалостливый Вовка. Значит, у меня еще был и брат. Странно, что про него не говорила Марина. Да и в прошлых воспоминаниях его не было. О чем задумалась? Я занервничала. Воспоминание пришло очень не вовремя, в кабинете Таймира. Судья пристально разглядывал меня, и в глазах его бушевало даже не подозрение, понимание. Я молчала, и он продолжал. О чем может так усиленно размышлять жнец, у которого нет ни настоящего, ни будущего? Ни прошлого. Он совершенно откровенно был зол, и пустота яростно прижалась к полу, готовясь к броску. Я неосознанно попятилась и поняла, что так себя выдала с потрохами. Обычный жнец не чувствует страха. «Ничего не хочешь мне сказать?» — прошипел Таймир. Я молчала, не сводя взгляда с пустоты пытаясь предугадать, когда она бросится. Мое молчание взбесило судью. «На колени, жнец!» И на голову мне обрушилось чудовищное давление, заставляющее согнуться, подчиниться. Сопротивляться я и не собиралась, упала на колени и покаянно опустила голову. «Что будет теперь? Он уничтожит меня? Сотрёт память?» Хоть бы не пустота сожрала, ее я боялась больше всего. Опять стать ничем. Таймир подошел ко мне. Разглядывать его обувь было глупо, и я подняла голову вверх. — О чем ты думала? — В его голосе. — Боль? Это поразило меня так сильно, что я ответила, хотя собиралась молчать и дальше. — О пустоте за вашей спиной. Таймир выдохнул сквозь зубы и вдруг упал передо мной на колени так, что наши глаза оказались на одном уровне. И движение было обречённым, мучительным и совсем не вязалось с образом судьи. «Ты, жнец, лжешь, «Лгу!» — прошептала я. Ярость в его глазах исчезла, и он смотрел на меня. С безграничной болью. И у тебя есть память. Кивнула без слов. Он хотел еще что-то спросить. Я чувствовала это. Видела в собственном отражении его глаз. Но нет. Протянул руку и погладил мой подбородок.